Любая девушка в момент стресса, ужаса, обиды и всемирной усталости достигает такой стадии, когда в ее голове что-то щелкает. И в итоге, что бы в дальнейшем ни происходило, она на все кладет огромный и толстый болт. Я эту фазу называю уровень дзен. И вот и сейчас я определенно постигла дзен, ни на что не реагируя, даже наблюдая за тем, как дракон уплетал за обе щеки мои остывшие гренки. Причем я бы не назвала это полной трансформацией дракона. Да, его кожа побелела и покрылась крупной чешуей, да, на спине появились перепончатые крылья, на руках длинные острые когти, а лицо вообще какое-то ящеровидное стало. Но тот хватал один хлебушек за другим, закидывал в рот и довольно чавкал. Он так счастливо улыбался с набитым ртом, что его желтые глаза приняли форму полумесяцев. Нет, в прошлой моей жизни я частенько слышала такую фразу, что путь к сердцу мужчины пролегает через его желудок. Но кто бы мог подумать, что это правило и на драконов распространяется. Само ящероподобное существо головой практически достигало потолка. Да так, что периодически он задевал люстру своими крыльями. И вот в какой-то момент он неудачно развернулся и сорвал люстру с потолка, отшвырнул ту несчастную на пол. Ой, только и смогла услышать со стороны Мэтта, который смущенно повернулся в мою сторону. Уверенно, а мэтус готовился к тому, что я опять начну кричать, злиться, а может, вообще снова взмахну сковородкой. К счастью, опыт имеется, но нет, я никак на это не реагировала. Просто посмотрела на вдребезги разрушенную люстру, поняла, что это стало этакой вишенкой на торте, тяжело вздохнула и направилась в сторону лестницы на второй этаж. — эм леди! — донеслось со стороны кухни. — Куда вы? — Спать! — Короткий ответ. — Спать? Даже как-то растерялся дракон. — Сейчас? — Да, — вновь бросила ему, даже не оборачиваясь. И надеюсь, что когда проснусь, то плод страстной любви ящерицы и летучей мыши исчезнет из чужой кухни, а после станет элементом моего бурного и уставшего воображения. — Воображение? Доносился растерянный голос уже с первого этажа. «Но я реален!» «Сочувствую», — ответила дракону, после чего захлопнула за своей спиной дверь. «Наконец-то покой! Наконец-то тишина!» «Нет, мне говорили, что юной девушке владеть частным домом весьма проблематично». Но никто не говорил, что проблемы будут аж таких масштабов.